Вечером он позвонил Марине, вроде бы как отчитаться о проделанной работе, но на самом деле, чтобы услышать ее голос. Их расследование продолжалось уже две недели, и у него вошло в привычку хотя бы раз в день беседовать с ней на самые отвлеченные темы. Обычно разговор начинался с расследования и им же заканчивался, но в середине они могли болтать о чем угодно, и от этой болтовни у Федора душа будто бы увеличивалась в размерах. Ему хотелось летать, прыгать, двигаться. Хотелось сделать что-то доброе, сказать кому-нибудь ласковые слова. Однажды они с Мариной проговорили до полвторого ночи, и Федор, переполненный эмоциями, почувствовал неодолимое желание на кого-нибудь их выплеснуть. Позвонил Тарасову и горячо поблагодарил его за помощь в расследовании. Заспанный Тарасов немедленно послал его к чертовой матери, и лишь тогда Федор пришел в себя и вынужден был признать, что он здорово влип. Ночами он лежал без сна, хотя караулить было больше некого и думал о том, что со всем этим делать. Давно пора было выехать из квартиры Виктора, вернуться домой, но он медлил. Он убеждал себя, что не уезжает, потому что поблизости театр, под боком Тарасов, Но в глубине души знал, расследование совершенно ни при чем. Уехав, он потеряет прямую связь с Мариной. Сейчас, когда он ее квартирант, их разговоры, так сказать, легальны. А что будет потом? Может быть, расследование заглохнет, ничем не закончившись, и Федор потеряет с ней связь. Впрочем, он и так может ее потерять. Кажется, мать Марины при встрече говорила ему, что ее дочь с мужем собираются переезжать за границу, что если это правда. Федор легко расставался с женщинами. По большому счету они его сильно не задевали, но на этот раз все выходило иначе. Марина откровенно выражала ему человеческую симпатию, но дальше не шла. Тень мужа словно стояла за ее спиной во время каждого их делового свидания. Вечерами, разгуливая по квартире Виктора, Федор мечтал, что вот сейчас раздастся звонок в дверь, и Марина возникнет на пороге со своей потрясающей улыбкой и скажет, «А почему бы нам не поужинать вместе? И это будет знаком, что можно идти дальше или хотя бы надеяться на большее». Но Марина так ни разу и не приехала без предупреждения, и Федор заболел бессонницей, с которой ничего не мог поделать. Надо сказать, что эта бессонница помогала ему приводить в порядок мысли о трех убийствах, и потом, позже, когда он складывал мозаику из фактов и фактиков, именно ночью во время бдения в его голове раздался щелчок, и все немедленно встало на свои места. Но случилось это не так скоро, как Федору хотелось бы.